Раксалана знала, что о ней никто не молится, и сама, кажется, тоже не молилась в душе. Лишь только отбивала поклоны и произносила слова Корана. Но это не для себя, а для других, для тех, которые следят за нею, надзирают, изучают, выжидают. А ну, если не так ступнет, оно ну, выдаст себя, а ну! Входила в эту самую большую в империи мечеть, в эту обитель Аллаха, прикрывая веками глаза, так будто испытывала трепет набожности. А у самой отзывались эхом слова величайшего мусульманского богохульника Насими, которого когда-то фанатики безжалостно убили, может, именно за эти стихи. «Вхожу ли я в мечеть?» иду ли мимо храма, Направо я иду, налево или прямо. Я думаю о том и убеждаюсь в том, что Бог любой из нас из сыновей Адама. А на семей узнала десять лет назад, На первый взгляд совершенно случайно, но когда потом думала об этом поэте и о случае, который открыл ей существование великого богоборца, поняла, что это просто одно из тех событий, которые неминуемо должны были случиться. Уже многие годы Роксолана испытывала страх перед своей способностью знания, чуть ли не ясновидение. Ее осведомленность о том, что происходило в мире, о науках, искусствах, тайных культах, о гениях и еретиках, о вознесении и преследовании, падениях и наказаниях, все это впитывалось ею словно само по себе, говорилось с ней на таинственном языке, которого она никогда не знала, но понимала каким-то непостижимым образом, как будто приходили к ней из неведомых земель и незримых далей каждый раз новые вестники и помогали не только все понять и познать, но еще и жить вместе со всем миром. видеть те же самые сны, радоваться и плакать, рождаться и страдать, преодолевать преграды и гибнуть, мучиться в отчаянии и проявлять непоколебимую волю к жизни. Воля к жизни Десять лет назад султан велел старому Тескиристу Летифи собрать для него все самое лучшее из османской поэзии за века. Лятифи на несколько месяцев засел в старом книгохранилище султана Баезида, -э перелистывал рукописи, шелестел бумагой, скрипел каламом, брызгал чернилами сам, покрикивал на подчиненных, язиджи, выделенных ему для переписывания. Неутешная В материнском горе после смерти Мехмеда Роксолана металась тогда, не находя себе места от печали. Никто никогда не знал, чего пожелает султанша, куда захочет пойти или поехать. Так оказалась она в книгохранилище Баезида, не дав ни времени, ни возможности напуганному Лятифи скрыться с глаз. Рассыпая рукописи, Кутаясь в свой широкий халат, старик склонил негнущееся кослявое тело в низком поклоне, пытался незаметно протиснуться к выходу, выскользнуть из помещения, чтобы не накликать на себя высокого гнева. Но Роксолана указала ему рукой на его место, сама подошла к старику, ласково поздоровалась, спросила, как продвигается его работа. Я знаю, что Его Величество Султан поручил вам составить Тескире османских поэтов. Мешахир уж шуара, сказала она. И меня тоже интересует ваша благословенная работа. Лятифи прислонил палец к своему глазу, жест, который должен был означать, ваше желание для меня дороже моего глаза. Затем стал перечислять поэтов, которых уже внес в свою Тескере, Руми, Султан Велет, Юнус Эмре, Сулейман Челебия, автор божественного Мевлюда. «Но я, ничтожный раб Всевышнего, столкнулся с некоторыми трудностями, Ваше Величество. Пусть дарит Аллах вам счастливые и долгие дни». Роксолана улыбнулась.